Джеймс Кори. Война Калибана. Цикл «Экспансия», часть вторая. Бестеру и Кларку, которые привели нас сюда. Пролог. Мы, мы позвала мисс Керри. «Отложи, пожалуйста, рисование. Тебя ждет мама». Девочка не сразу поняла учительницу. Не потому, что слова были непонятны. В четыре года она уже не лепетала, как маленькая, а потому, что они не вписывались в ее картину мира. Мама не могла прийти за ней. Мамочка улетела с Ганимеда на станцию Церера, потому что, как сказал папа, ей нужно было немножко времени для себя. Потом сердце умы часто забилось. Она вернулась. «Мама?» Колени Скэри загораживали вид на дверь в раздевалку, отсидевшей за маленьким мольбертом Мэй.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 потом складывает баночки с красками в коробку, а коробку ставит на полку. Халат она стянула через голову, не дожидаясь помощи мисс Кэрри, и запихнула его в бачок утилизатора. В прихожей рядом с мисс Кэри, стояли двое взрослых, но мамы Мэй здесь не оказалось. Незнакомая женщина опасливо держала на отлет от себя космического монстра и вежливо улыбалась. Вторым взрослым был доктор Срикланд. «Нет, с туалетом она очень хорошо освоилась»,